Глава вторая. Спустя какое-то время я вышла к дороге. По правую руку тянулся лес, дуло освежающий ветерок, а бодрость духа постепенно возвращалась. Если посудить, всё не так плохо. Погода хорошая, солнышко светит, птички поют. Ходьба полезна для здоровья, движение — это жизнь. Только что-то в боку ноет, и обувь неудобная, и голову припекает. Но можно представить, что я просто прогуливаюсь. Да-да, гуляю и дышу свежим воздухом, и плевать на то, что недавно какие-то люди хотели придать меня огню и прочим извращениям. Но обмануть себя не так просто, поэтому вскоре тревожные мысли вернулись. Я смотрела на свою одежду и понимала, что такое уже давно не носят. Подобные платья и обувь я видела только в фильмах. Окружающий мир был похож на мой привычный, но что-то всё равно отличалось. Например, некоторые деревья и травы были незнакомы. Встретить бы еще мирных и доброжелательных местных, чтобы ненавязчиво выяснить, правильно ли мои предположения. И вот как по заказу за спиной раздался топот тройки лошадей. По дороге, скрипя и раскачиваясь, ползла карета. Самая настоящая, деревянная. Ни галлюцинация, ни бред. На облучке сидел кучер, пожилой мужичок с бородой. Сбоку от него крепкий детина самого сурового вида. Из окон высовывались головы скучающих пассажиров. Были люди и на крыше. Ну, просто двухэтажный автобус, смотрите-ка. Кажется, я действительно угодила куда-то не туда, потому что подобный транспорт именовался «Дилижансом» и вышел из употребления столетия полтора назад. Всё это пугало, но с другой стороны появилась хоть какая-то определённость. Что ж, лучше попасть в прошлое, чем в какую-нибудь фэнтези. Нет-нет, фэнтези с его магией, колдунами и прочими атрибутами мне не надо. Я отошла в сторонку от греха подальше, но с приближением транспорта моя решимость крепла. Не придумав ничего лучше, я решила поймать маршрутку, вытянув вперёд руку. Дилижанс надсадно скрипнул и остановился. Эй, ты чего, потерялась? Спросил кучер, подозрительно оглядев меня с ног до головы. Знаю, вид у меня ещё тот. Надеюсь, я не похожа на разбойницу с большой дороги. «Куда путь держите, господа?» Я не знала, как здесь положено обращаться к людям, поэтому решила говорить по минимуму. Кучер с детиной переглянулись, а потом разразились дружным хохотом. Вторили им и пассажира, а я чувствовала себя как Якин из известного фильма, пытающийся говорить с государем на старославянском. «Какие мы тебе, господа, с ума сошла! Ладно, садись, блаженная. Довезу, добродовый», — сказал Кучер, утерев катящиеся по лицу слезы. э куда пошла? С тебя два медных сорина. Отлично, просто замечательно. Я чувствовала, как меня сверлят любопытные, сочувствующие, насмешливые взгляды, пока пыталась дрожащими руками развязать мешочек с деньгами. Что ещё за сорины такие? Не помню этой валюты, хоть убейте. Может, она ходила где-то в Европе? Вытащив две монеты, протянула их кучеру Надеюсь, хоть сейчас не ошибусь. Если что, продолжу играть роль дурочки. Но мужичок довольно крякнул и сунул их в сумку. Ты давай, пошевеливайся, сидевка Из-за из тебя задерживаюсь. Пропустив грубость мимо ушей, я втиснулась в чрево адской машины и усадила пятую точку между двумя усталыми женщинами. И в тот же миг дилижан тронулся Я на несколько секунд закрыла глаза, пытаясь переварить происходящее. Но ядреные запахи, царящие внутри, не дали забыться. «Хоть бы косы заплела бесстыдница. Небось, из дому выгнали!» Буркнула тётка напротив и демонстративно поджала губы. «Я решила не вступать в споры, делать ещё нечего. Если поймут, что я не отсюда, могут в местный дурдом отправить или ещё что похуже. Нет уж, лучше не высовываться, я не камикадзе». «Как тебя зовут?» Обратилась ко мне соседка, женщина лет сорока. Она смотрела на меня, улыбаясь сочувственно. «Аннис». Я вспомнила имя, которым меня называли соседки. Похоже на моё родное, только на местный лад. На самом деле меня зовут Анна Степановна Добролюбова, только никому об этом знать не нужно. Хорошо, что сама об этом помню, потому что в других вещах память меня подводит. С ужасом я поняла, что забыла события, предшествующие моему попаданию сюда. Вроде отработала смену, вроде шла домой, а потом сплошной туман в голове. Хотелось верить, что если смогу что-то вспомнить, то пойму, как вернуться домой. Лавка была слишком жёсткой, дилижанс нещадно трясло. И как раньше бедные люди путешествовали из города в город, проводя в пути несколько дней, а то и недель? Нет, всё-таки хорошо, что я родилась и все свои 30 лет прожила в современном мире. И тем тяжелее мне будет здесь, но отчаиваться нельзя. Выход обязательно найдётся». Мозг заработал с удвоенной скоростью. Я вспоминала всё, что знала о подобных случаях, ведь когда-то перечитала всю бабушкину библиотеку, а в студенческие годы покупала на книжных развалах отечественную и зарубежную фантастику. Можно и дальше убеждать себя, что всё это мне снится, но факты говорят о другом. Чем скорее я это приму, тем лучше. Сейчас главное не ныть и не жалеть себя, а собрать волю в кулак. Я пыталась незаметно подглядывать за соседями по купе. прислушивалась к их разговорам. Но уставшие пассажиры лениво перекидывались ничего не незначащими фразами. А вот парень, напротив, не сводил с меня глаз и томно улыбался, сверкая щелью между передними зубами и приглаживая торчащие во все стороны рыжие вихры. «Хочешь яблоко, красавица?» — спросил он и протянул надкусанный фрукт. «Красавица? Интересно, как я вообще выгляжу?» Только сейчас задумалась над этим и снова взглянула на руки. Так и есть, ночью мне не померещилось. Они действительно были не моими. Эти более загорелые, пальцы длиннее, и нет шрама на левой ладони. Цвет волос и длина похожи на мои родные, но эти более лёгкие и пушистые. Если моя душа каким-то образом переместилась, а тело осталось дома, и никто быстро не хватится, никто не позвонит, кроме заведующей, когда я не выйду на работу, Вот он плюс тотального одиночества. Никому моё исчезновение не разобьёт сердце и не доставит хлопот. Похоже, парня обидела моё молчание, либо он окончательно убедился в слабоумии, слонявшейся по дороге странные девицы Зыркнул недовольно и принялся догрызать яблоко. «Ты зачем в столицу едешь?» спросила женщина по соседству другого пассажира. И я навострила уши. Молодой мужчина лет двадцати пяти в простой серой рубахе и кожаном жилете любовно погладил видавший виды портфель. «Дома не заработаешь, а там можно найти место секретарём у какого-нибудь мага, они платят хорошо». Тётушка фыркнула. «Говорят, маги те ещё жмуты». Колёса снова заскрипели, не давая дослушать диалог. Но и без того всё стало ясно. «Они говорят о магах, и, значит, это фэнтезийный мир». в котором я так не хотела оказаться. «Ну за что мне это, а?» Я всегда считала писателей фэнтези творцами безумных, опасных, но иногда очень интересных миров. А как они издевались над героями? Какие испытания им подкидывали? Говорю же, я ни капельки не героиня, а очень даже осторожная особа. Верните меня обратно. Казалось, мы ехали целую вечность. Вдоль дороги тянулся один и тот же пейзаж. Наконец, дилежант остановился на въезде то ли в деревню, то ли в какой-то городок на берегу реки. Народ оживелся, услышав объявление кучера об отдыхе и обеде. Все дружно хлынули в придорожный трактир. И я, чтобы не отрываться от коллектива, отправилась следом. Интересно, насколько хватит моих денег? Хоть с этим повезло, иначе я не смогла бы купить ни горячий фруктовый взвар, ни эту пышную булочку. Видно, здесь часто останавливались путешественники, потому что были и комнаты отдыха, и ухоженный двор с накрытыми столами. За воротами стояло ещё два дилижанса. Со всех сторон доносился людской гомон и смех. А работницы разносили подносы с едой. Дети бегали босиком и играли в только им понятные игры. Визжящая тётушка пыталась изловить сбежавшую из кухни курицу. Я немного растерялась в суматохе. Поэтому, наскоро перекусив, вышла за ворота и побрела по дорожке вниз к реке. Надо разведать обстановку и решить, продолжать путешествие или остаться. Мне казалось, что первое время продержаться в маленькой деревне проще, чем в большом городе. На широком песчаном пляже женщины стирали бельё, плескались дети, одинокий старик удил рыбу. Казалось бы, мирная картина. Но в один миг что-то изменилось. Послышался крик, потом причитание, люди всполошились и хлынули к берегу. Я сама не заметила, как ноги понесли меня туда, куда бежали остальные. Женщины побросали бельё, а какая-то девочка громко закричала «Помогите!». Что произошло? Я коснулась плеча бледной девушки с красными глазами. Она вздрогнула, шмыгнула носом и затороторила. Лик утонул, только что вытащили. Пресветлая матерь, какой ужас! Меня как ледяной водой окатили. Дальше я не слушала трясущимися руками растолкала здоровенных мужиков. На моих глазах один из них опустил на землю бесчувственного мальчишку. «Ох, горе-то какое!» — заголосили бабки. «Одно наказание. Все прочи отсюда!» «Стойте, пропустите!» Я бросилась вперёд. Неужели это мой голос? Такой громкий и решительный? Рано не хоронят парнишку, рано. Может, ещё можно спасти? «Эй, ты кто такая?» Меня попытались схватить за локоть, но я вырвалась. «Не мешайте, дайте мне!» И куда делось желание быть осторожной и не отсвечивать? Какой бы из миров это ни был, даже фэнтези. Дети есть дети. Медик я или нет? Нельзя оставаться в стороне, если можешь спасти чью-то жизнь. Так я всегда считала. Больше никто не пытался меня задержать. Я рухнула на колени возле мальчика и потянулась к нему.